Глава двадцатая. В подвале невыносимо накурено, дым стелется пластами, коптит фитиль в тарелочке. Раненые, ими забит весь подвал, просят воды, а воды нет. Приходится с Волги носить, а по дороге все распевают. в о л е г а дает кусок хлеба и сала. ем без всякого аппетита. Чумак приходит в р а з о д р а н н о й тельняшки, растрепанный, садится на стол, на меня не смотрит, стягивает через голову тельняшку. На груди его, мускулистый и загорелый, синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском сердце. Проткнутое кинжалом на плече череп и кости. Ниже локтя маленькая сквозная дырочка, почти без крови. Кость по-видимому цела, кисть работает. Маруся, сан-инструктор, румяная, толстощекая, с двумя завязанными сзади желтенькими косичками, перевязывает рану. Разведчики сегодня подбили два танка. Один Чумак, другой тот самый угреватый разведчик, из-за которого у нас стычка произошла. Я спрашиваю Чумака, почему он ни о чем не докладывает. А о чем докладывать? О сегодняшнем дне, о потерях. Существует в армии такой порядок: докладывать после боя. Чумак медленно поворачивается. Я не вижу его лица. Блестит потная, с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника спина. День сами в и д а л и солнечный, а потери, ну какие же потери! Без козырку потерял, вот и все. Будут еще вопросы, будут. Только не здесь. Выдем й на минутку. А там пули, убить может. Я проглатываю п и л ю л ю и направляюсь к выходу. Он тоже, прислонившись плечом к к о с я к у двери, живет п а п и р о с у Знаете что, таешь, лейтенант? Давайте по мирному. Не трогайте разведчиков. Ей Богу лучше будет. Лучше или хуже? Другой вопрос. Сколько у вас людей? Двадцать четыре. Как было, так и осталось. Разведчика советую: танк кто подбил? А кто бы не подбил? Не все ли равно? Вы подбили. Ну я? Не вы же. Расскажите, как вы его подбили. Ей богу с п а т ь охота. После войны о танках поговорим. Рекомендую вам запомнить, что я сейчас за комбата. А я откуда знаю? Вот я вам и говорю, к о м б а т Клишинцов. Кроме того, я подчиняюсь только командиру полка и начальнику разведки. Их сейчас нет, поэтому вы подчиняться должны мне. Я заместитель командира полка по инженерной части. Чумак искоса смотрит на меня своим острым глазом. Вместо ц ы г е й к и н а что ли? Да, вместо ц ы г е й к и н а Пауза. Плевок через губу. Что ж, мы с саперами обычно душа в душу. Надеюсь, что и в п р е д ь так будет. Надеюсь. А теперь расскажите о танках. Как фамилия того второго, который подбил? Корф. Рядовой? Рядовой. Это его первый танк? Нет, четвертый. Первые три у Косторной. Награжден нет. Почему? о х р е н е г о знает почему. Материал подавали. Через час дадите мне новый материал. О нем я других тоже. Ясно? На этом разговор кончается. Идет он в самых сдержанных тонах. Разрешите идти, товарищ заместитель командира полка по инженерной части. Я ничего не отвечаю и спускаюсь вниз. Все тело ломит, режет глаза, вероятно, от дыма. Страшно все-таки накурено. Составляю донесение. Рядом, положив голову на руки, спит Фарбер. Он забежал на минутку за табаком и доложить о потерях. И так и заснул над раскрытым портсигаром с недокуренной цигаркой в руке. В углу кто-то тихо разговаривает, попыхивая папиросой. Доносятся только отдельные фразы, а у меня как раз заело. Каблуком пришлось отбивать. Потом у Павленко прошу патронов, а он лежит, уткнувшись лицом в землю, и серое что-то течет. Потом вдруг появляется Игорь, стоит передо мной и смеется. И усики его не маленькие, черненькие. А как у того бронебойщика з а л и х в а т с к и закрученный у углов рта? Я спрашиваю, как он сюда попал. Он ничего не отвечает и только смеется. И на груди у него синий орел, женщины в когтях, прямо на гимнастёрке. И у орла прищуренные глаза, и он тоже смеется. Надо, чтобы он перестал смеяться. Надо сорвать его с гимнастёрки. Я протягиваю руку, но меня кто-то держит за плечо. Держит и трясет, лейтенант. А, лейтенант. Я открываю глаза. Небритое лицо, серые холодные глаза, прямой костистый нос, волосы з а ч е с а н н ы под пилотку, самое обыкновенное усталое лицо. Немного слишком холодные глаза. п р о с н и с ь лейтенант, волосы сожжешь. Тарелка с фитилем у самой моей головы не выносимо коптит. Что вам надо? Человек с серыми с глазами снимает пилотку и кладет ее рядом на стол. Моя фамилия Обросимов. Я начальник штаба полка. Я встаю, сидите. Переходит он друг на вы. Вы лейтенант Керженцев, новый инженер вместо Цигейкина, так я понял из вашего донесения. Да. Он проводит рукой по лицу, по глазам, некоторое время не мигая, смотрит на коптящий фитиль. Чувствуется, что он так же, как и мы, смертельно устал. Я докладываю обстановку. Он слушает внимательно. не перебивая, ковыряя ногтем доску стола. Петрова говорите значит убила? Да, снайпер должно быть, прямо в лоб. Так с нижними зубами он покусывает верхнюю губу. Потери вообще довольно значительные. Убитых двадцать пять, раненых Около полусотни. Один пулемет вышел из строя, осколком ствол перебило. А соседи кто? Слева второй батальон нашего же полка, справа же. Я задумываюсь. Фарбер мне говорил, но у меня выпало из памяти. Справа сорок пятый. Товарищ капитан вставляет чумак. Он стоит тут же рядом, засунув руки в карманы. От них представитель приходил. Мы с ним стык уточняли. Сорок пятый. Задумчиво говорит Обросимов и встает, застегивает телогрейку. Ну что ж, Керженцев, пройдемся по обороне, а потом, потом придется тебе батальон принимать. Он пристально, точно оценивая, смотрит на меня, застегивает пуговицы. Они большие и никак не пролезают в петли. к л и ш е н ц о в а к о м б а т а убила бомбой прямое попадание. Придется временно покомандовать батальона. Ничего не поделаешь. И повернувшись в сторону ч е м а к а химику м о г у оторвала. На ту сторону повезли, но ну, пошли инженер или к о м б а т вернее. Только когда мы выходим, я замечаю, что в углу копошатся свизисты, двое, желтенькими, вырезанными из консервной банки звездочками на пилотках. Поднимаемся наверх. У входа часовой. Я его уже знаю. Его фамилия Калабин. У него большое родимое пятно на щеке. Хороший стрелок. На моих глазах четверых убил. Он. из под Костромы, и дома у него жена ожидает ребенка. На дворе прохладно, я вдыхаю полной грудью свежий ночной воздух. Небо чистое и звездное, большая медведица над Мамаевым курганом касая и яркая. Где-то над головой однообразно, как мотоцикл, тарахтит кукурузник, точно на месте топчется. Присмотревшись. Различаю силуэт. Он летит к мамаеву кургану. Справа, вероятно над Красным Октябрем, висят ракеты, около десятка, осыпающиеся золотым дождем искр. Стрельбы никакой. Тишина. Идем по траншеи. Закутанные в шинели фигуры, винтовки на брустверах. Кукурузник бомбит уже где-то за Мамаевым курганом, видны вспышки. щ у п а ю т небо немецкие прожекторы. Подбитые танки, три штуки все-таки подожгли за день, все еще горят, и противный едкий дым стелется над нашими окопами. Ветер в нашу сторону. Я прощаюсь с капитаном на самом нашем левом фланге у пробоины в стене. Дальше идет второй батальон. Но «Ну, смотри, Комбат, не подкачай. Завтра опять сабантуй, а патронов пришлем. И к утру уже пушки будут. С ними все-таки веселей. И у х о д и т вместе со своим связным в сторону полуразрушенного корпуса. Там кажется капе соседа. Некоторое время видно еще, как они перепрыгивают через железо. Потом скрываются. Прислонившись к брустверу, смотрю в сторону немцев. Там тихо и т е м н о В одном только месте что-то вроде о г н ь к а вспыхивает и гаснет. Неосторожный наблюдатель должно быть курит, а может так тлеет что-нибудь. Да чего тихо? А завтра опять савантуй. Самолеты, крик, треск от н я Сегодня сдержали все-таки. Только в одном месте потеснили нас немцы. У Фарбера, на самом правом фланге, метров на сорок. Придется перекинуть туда г о р б а н о с о г о лейтенанта с его взводом. Рамов, что ли его фамилия? Боевой такой парень. м н е он сегодня понравился. А часиков три контратакуем. Я иду в подвал. У будки уже другой часовой, маленький, волочащийся по земле плащ палатки. Я его не знаю. б р о н я т с я в телефон связисты. Мрамор, я гранит. Как слышишь? Мрамор, мрамор. Сукин сын опять п р и к о р и в а т ь пошел. Мрамор, мрамор е д р и т твою бабушку. Желтеет солому в углу. В Олега, конечно, позаботился. Завалю сейчас. Два часа, целых два часа буду спать, как убитый. В два разбудишь В Олега в четверть третьего. Ответа не слышу. Уткнувшись в чей-то мягкий, теплый, пахнущий потом живот, я уже с п л ю